Глава 2. Наблюдатель. 1. Вернулся Найджел с большущим подносом. На нем хватило места горкам сэндвичей, двум термосом с супом, говяжьим и куриным, прохладительным напитком в банках. Найджел принес коку, спрайт, нос зала. И что-то еще под названием Weed Green Weed. Эдди попробовал и объявил, что никогда не пил ничего более мерзкого. Все они обратили внимание, что Найджел уже не тот добродушный парень, каким был Бог знает сколько десятилетий и веков. Его ромбовидная голова постоянно поворачивалась из стороны в сторону. Когда шла налево, он бормотал. И направо. Из глубин корпуса доносилось легкое потрескивание. Сладенький, что с тобой не так? Спросила Сюзанна, когда робот поставил поднос на пол между ними. Система самодиагностики обещает полный выход из строя в период от 2 до 6 часов. Найджел говорил мрачно, но спокойно. Существовавшие логические дефекты ранее блокированные, проникли в ЦМС. Его голова резко дернулась справа. Ein, zwei, Жить свободным или умеет. Грег тебе в глаз». «Что такое ЦМС?» – спросил Джейк. «И кто такой Грег? добавил Эдди. «ЦМС – аббревиатура центральной ментальной системы», – ответил Найджел. «Таких систем две – рациональная и иррациональная. Сознание и подсознание, как сказали бы вы». Что касается Грега, так это Грег Стилсон, персонаж романа, который я читаю и получаю удовольствие. Называется роман «Мертвая зона», автор Стивен Кинг. А вот почему я упомянул его в таком контексте, не имею ни малейшего понятия.